Парадокс благодетеля. Почему я всех поддерживал, а меня никто не поддержал? Почему я раздавал деньги, а мне в трудную минуту только бодрящие картинки в сети присылали? Ответ совершенно очевиден. Никто не ездит в Тулу со своим самоваром. Это комично и глупо, волочить самовар в город, где этих самоваров, видимо, невидимо. В Туле был центр металлургии, там делали и самовары. Глупо идти в лес и грибы туда нести или ягоды. Глупо в яблоневый сад нести яблоки. Это все отлично понимают, только глупцы так поступают, несут и везут то, что и так в изобилии есть и дается даром. Никому в голову не приходит, что вам нужна реальная помощь. Вы же знатный производитель самоваров и источник ягод, грибов, денег и прочих благ. Поэтому не помогают, тому кто всем беспрекословный постоянно давал и помогал. Производил благо для других. Как-то нелепо такому заводику для производства благ нести его же продукцию, правильно? В этом опасность роли благодетеля, производителя благ для других. Кончатся грибы, ягоды, самовары. Вас разочаруются. Но что же это за лес, в котором нет грибов? Что же это за добрый человек — который не имеет добра на раздачу. Одни вас просто начнут избегать, раз вы ничего не производите. Другие рассердятся и отомстят за то, что вы не оправдали ожиданий. Вас принимают за средства, за источник, а ваше добро — за обязанность. Ваше имманентное свойство — производить благо. Потому добрые и великодушные люди часто не получают помощь. Вообще ничего не получают. И это бесчеловечно когда живого человека не видят, а только потребляют. Поэтому надо разумнее распределять благо и открыто заявлять о своих потребностях. Иначе можно не только остаться без поддержки, но и вызвать негодование у тех, кто привык только брать все, что хочется, и ничего не давать взамен.